Глава 23. Неожиданное спасение. Ой, Виолентини лежала на мосту. То ли она была мертва, то ли просто потеряла сознание. Никто не обращал на нее внимания. Взгляды невест были прикованы к нечеловеческому лику, соткавшемуся в глубине вод морских словно из самой тьмы. Тьма эта смотрела на нас из его глаз, видела каждую из нас, могла проникнуть в наши мысли. «Что это?» — в ужасе прошептал кто-то из невест, кажется, Саэла Деброс. «Вы разве не видели его прежде?» — спросила Альвина Мизан тихим дрожащим голосом, не отводя не мигающего взгляда от лика, зависшего высоко над нами. «В зеркале Кархена... Сайла Деброс вздрогнула, быстро и нервно покосилась на Альвину Мизан, но ничего не сказала. «Видела», — решила я, быстро пробежавшись взглядом по лицам невест. «Мы все уже видели это лицо, хотя какое-то время я считала, что видела его только я». «Впрочем, назвать лицом это было сложно. Море как будто открыло нам лишь часть темного лика, глаза и словно обожженную до черноты кожу вокруг». «Не останавливайтесь!» Всех привел в чувство строгий и решительный голос Саи Даркин. Найдя ее взглядом, я увидела, как она смотрит на глаза, взирающие на нас сверху, чуть сведя на переносице красивые брови, с вызовом. «А у девочки волевой характер», — подумала я. Любопытно, что поначалу Сая показалась мне человеком мягким. «Пойдемте, Саэллы», — повторила Сая. Мы должны пройти мост до конца, должны пройти испытание. Что бы это ни было, оно не должно остановить нас. Наверное, это было неуместно, но я поймала себя на том, что улыбнулась незаметно для всех. И подумала, если бы его светлость видел сейчас Саю Даркин, он бы точно не устоял. Такое нежное лицо и такой сильный характер. Наследница Орвина Даркина определенно была неординарной девушкой. Ну, вперед так вперед. Наклонившись, я потрясла за плечо Ойви у Лантини. очнитесь! Нам нужно спешить!» Ойви одышала, значит, была жива, но глаза открывать не торопилась. Я вздохнула. «Что ж, простите, Саэлла, но придется оставить вас здесь!» С этими словами я начала вставать, но меня схватили за руку. Полными слез глазами Ойви осмотрела на меня жалобно. «Прошу, не оставляйте меня здесь одну, умоляю вас!» Я хмыкнула. Интересно, на что она рассчитывала, отлеживаясь? Что полежит тут, притворившись ветошью, и жуткое нечто над нами просто исчезнет? «Возьмите мою руку, Ойвия, не бойтесь, я буду рядом!» Это подошла Сая Даркин. Посмотрев на магичку доверчивым взглядом, Оивия не приняла ее руку. «Лучше бы вы ее оставили!» раздраженно произнесла Альвина Мизан. «Она будет только задерживать нас своими рыданиями и обмороками!» «Мы никого не оставим, Сая спокойно и вежливо ответила ей Сая. Рыженькая только нахмурилась недовольно, но больше ничего говорить не стала. Маленькой группой мы двинулись вперед, постоянно со страхом поглядывая на темный лик в водах высоко над нами. чтобы это ни было, пока оно просто наблюдало, Было непонятно, чего ждать, но Сая определенно была права. Нужно быстрее пройти мост до конца. В какой-то момент пути я заметила, что черные струйки сопровождают нас. Они метались справа и слева от моста, однако не заплывали на сам мост. Странный дым показался мне безобидным, и я сосредоточилась на продвижении вперед. Каждый шаг по-прежнему давался с трудом, вода была слишком плотной и сковывала движение». Однако очень скоро я поняла, что ошиблась. Чем ближе мы были к цели, тем активнее становились черные кляксы, тем теснее они жались к мосту. В какой-то момент я заметила, они росли, становились все больше. Саяла Сая, — позвала я тихо, что это с ними? Магичка не ответила, и это мне не понравилось до конца моста оставалось не так уж и много когда раздался короткий вопль оно бросилось на меня она на меня бросилась все словно по приказу остановились кричала сайла деброс девица стояла съежившись словно уменьшилась в размерах прикрывала голову руками и вжимала ее в плечи быстро оглядевшись я увидела то что на нее напало ах твою ж — подумала я, прошипев от досады. — Надеяться, что нам спокойно дадут дойти до конца было наивно, да? Когда у черных струек появились похожие на рога выступы, разъявленные пасти и клыки, настолько большие, что они не вмещались внутрь и выпирали наружу? Этот момент я пропустила, и только хвосты виляли позади бесформенной кляксой. — Кого-то они мне напоминают... Успела подумать я, когда одно из них бросилось на меня. Уклонившись, я на миг потеряла равновесие и упала на колени, упершись ладонями в мост. Подняла голову. Маленькие рогатые кляксы носились над головами шести невест. Поднялся громкий визг. Девицы пытались уклоняться. Толкали друг друга, хватались друг за друга. Кто-то бросился в сторону, и сразу раздался крик Саидаркин. «Не разбегайтесь!» «Прошу, держитесь вместе!» В хаосе происходящего я попыталась встать, но кто-то вцепился в мое платье. Это оказалось Сайла Деброс. Девица визжала и хваталась за мои юбки, словно надеялась, что они спрячут ее. Над моей головой пролетел еще один черный сгусток. Рогатая голова и пасть с клыками на миг возникли прямо у меня перед глазами, и меня озарило... Морды этих существ были похожи на горгулий, точно так же, как на горгулью был похож морай в своем зверином облике. «Маленькие демоны?» Впрочем, не успела я так подумать, как один из сгустков прямо в полете увеличился в размерах, а по бокам у него возникли когтистые лапы. Снова раздался виск. Один из сгустков вцепился когтями в волосы Ойви тени и теперь она трясла головой, рискуя лишиться волос, которые плавали в воде, словно водоросли. Сая бросилась к ней на помощь. Я видела, как черный сгусток, который все больше напоминал демоническую форму Марая, отбросила в сторону и поняла, Сая применила магию. Она закрыла собой Ойвию, защищая, а я все никак не могла высвободить свое платье из цепких рук и Дебрас. Краем глаза я заметила, как Аннетта Ливис, забившись под ограждение моста, отбивается от нападающих на нее горгулей тяжелой туфлей. «Да, эта незаметная малышка здесь самая находчивая», – подумала я, и в этот самый момент в меня влетел один из черных сгустков. Существу явно намеревалось схватить меня за волосы, но я уклонилась, и в итоге маленькие когтистые лапы вцепились в широкие складки рукава на моем плече. Делая резкие выпады маленькой рогатой головой, существо клацало зубами прямо перед моим лицом. И я не выдержала. Схватив юбки, я с силой дернула их на себя, освобождаясь от хватки девицы Деброс. Сразу почувствовав себя свободнее, я подняла юбки вверх и, сняв с ноги туфлю, по примеру Анетты, двинула ею по рогатой морде. Существо отлетело в сторону, но не успела я порадоваться своей победе, как рядом раздался «Крик». «Повернув голову, я увидела, как одна из рогатых тварей, крупная, наверное, самая большая из всех, когда она успела так вырасти, схватила за плечи девицу Деброс и потащила ее к краю моста. Не успела я и вдоха сделать, как рогатая тварь перетащила девицу Деброс через перила. Я бросилась к ограждению сразу же, не обращая внимания на то, что бегу в одной туфле. Подбежав к перилам, я схватилась за них и посмотрела вниз». На миг мне показалось, что время остановилось. Невеста, его имени я даже не знала, опускалась на морское дно. Из ее рта вырывались пузырьки воздуха. Черный сгусток за ее спиной рассеивался. Словно выполнив свою задачу, стал не нужен. А глаза девицы Деброс смотрели на меня с упреком. В этот миг что-то поднялось из глубины моря. Мутное, бесформенное и поглотила падающую над дно женскую фигурку. Не знаю, сколько я стояла так, забыв о том, что над моей головой носятся еще с десяток таких же рогатых тварей, как та, что утащила одну из невест, когда вдруг увидела призрачный силуэт. Он поднимался со дна на поверхность, пронесся мимо меня, словно не заметив, и исчез в вышине. Еще одна невеста, став призраком, спешила в замок Кархен. Почувствовав за спиной движение воды, я обернулась и двинула рукой по маленькой рогатой голове раньше, чем успела подумать. Черную тварь откинула в сторону, а я, опустив взгляд, посмотрела на туфлю в своей руке. Потом подняла глаза и огляделась. Твари продолжали бросаться на невест. Сая Даркин пыталась сдерживать их магией, одновременно заслоняя собой «Ой, виолынтини!» Но, похоже, сил магички для этого не хватало. Твари подлетали к ним все ближе. И, кроме того, все они, кажется, прямо на глазах увеличивались в размерах. Анетта Ливис продолжала отбиваться от нападающих туфлей, не покидая своего места под ограждением. Но твари росли, и ее оружие становилось бесполезным. Раздался крик. Повернувшись на него, я увидела, как одна из рогатых тварей схватила цепкими лапами за одежду Альвину Мизан и тянет ее к ограждению моста. В этот раз я не растерялась. Альвина пронеслась мимо меня, и я схватила рыжую за руку. «Вырывайся!» — крикнула я ей. «Сбрось его с себя!» Альвина на миг задержала на мне раздраженный взгляд. Она и без моих слов сопротивлялась изо всех сил, только вот этого было недостаточно. Тварь, возникшая из странной черной кляксы, двигалась в воде, куда ловчее нас всех. «Сбрось его с себя, иначе он утянет тебя в воду!» — приказала я рыжий. «Я знаю, знаю, знаю!» — с досадой крикнула в ответ она. «Мои указания злили ее, и, кажется, это помогло». В приступе раздражения Альвина забилась в лапах существа так неистово, что даже я едва не отпустила ее. Но каким-то чудом ей удалось сбросить с себя рогатую тварь. Схватившись друг за другом, мы ждали новой атаки, и она не заставила себя долго ждать. Рогатые твари сбились вместе в воде над нами. Их размеры теперь уже приводили в ужас. Какой растишки они обожрались! Подумала я, глядя, как бесформенные хвосты мотаются за их спинами. Однако было уже не до шуток. Твари сомкнули круг над нашими головами. Я и Альвина, Сая и Оивия, Анетта Ливис, нам было не убежать. Неужели проклятый отбор закончится прямо сейчас? Когда они бросились на нас все разом, я не стала закрывать глаза. Впилась взглядом в тварь, которая неслась прямо на меня, с мыслью вцепиться ей врага и обломать их напоследок к чертовой матери. Им не стащить меня с моста так легко, как Саэла Деброс, так и оставшуюся для меня безымянной. Прежде без рогов и клыков останутся, чем бы они ни были». Краем сознания я вполне отдавала себе отчет в том, что на самом деле всю свою злость в это мгновение я хотела направить на того, кто все это время наблюдал за нами со стороны, на того, чьи глаза, источающие тьму, были прикованы к нам. Отнесущихся на нас тварей почернело в глазах. Кто-то рядом завопил. Раздались крики ужаса. Я почувствовала, как острые когти царапнули меня по лицу, но, изловчившись к своему непередаваемому удовольствию, таки ухватила одной из тварей за рога. Мои глаза тотчас широко распахнулись, когда клыкастая пасть перед моим лицом широко раскрылась, а чужая сила оторвала меня от моста, потащив за собой, как вдруг послышалось пение на глубине, в придонном сыне. Словно издалека доносились чьи-то голоса, не мужские, не женские. «Проложен мост за грань времен!» Рогатая тварь, которая держала меня, ослабила хватку. Свою удачу я не упустила, дернулась изо всех сил и, вырвавшись из когтей, упала на мост. Вскинув голову, я видела, как рогатые нервно заметались над мостом. «Неужели эта песня отпугивает их? Но откуда она? Кто поет?» Пение продолжалось, и я повертела головой, чтобы увидеть, кто издает эти звуки. «Того, кто был рожден в огне!» В унисон пели голоса, и я по-прежнему никого не видела, будто бы пела само море. «За грань времен не пустит он!» Прекрасные глубокие голоса почему-то отозвались в моей голове сначала звоном, а потом и болью. Я тряхнула головой. «Кажется, все прошло!» и поспешила подняться на ноги. Однако тут же была снова атаковано одной из рогатых тварей. «Того, кто морем был пленен!» Тягучее и завораживающе разлилось над моей головой. «На дно времен отправит он!» Тварь метнулась от меня, словно ошпаренная. Голоса отгоняют от нас рогатых. Моя рука непроизвольно потянулась ко лбу, Однако откуда эта боль? Голову как будто сдавило тисками. А потом я, наконец, их увидела. Когда рогатых черных тварей разметало в стороны, идущими откуда-то сверху голосами, я подняла голову и... Если норхи были похожи на девочек-русалок, то эти существа на мужчин-русалов. Впрочем, на людей они были похожи куда меньше, чем норхи. Ноги им заменяли рыбьи хвосты, их кожа была полностью покрыта чешуёй, даже лица. Пальцы рук были соединены лягушачьими перепонками, а от лба, через затылок вдоль позвоночника до самых хвостов тянулись длинные стоячие спинные плавники. Ртов у них не было. Да, это странно, да, жутко, но совсем не было». И тем не менее я даже не сомневалась. Прекрасные голоса, поющие эту тягучую песню, которая разливалась по воде во все стороны, принадлежали именно им. Их было четверо, и они подплывали все ближе. Рогатые черные твари не прекращали своих попыток броситься на нас, но песня снова и снова отгоняла их. «На глубине в придонном сыне проложен мост за грань времен». Но, похоже, голоса эти плохо воздействовали не только на рогатых, но и на нас. Мою голову словно пыталась разорвать изнутри незримая сила. Боль становилась невыносимой. Я непроизвольно сдавила виски выступами ладоней. Недалеко от меня щурила глаза и пыталась закрыть уши руками Сая Даркин. Громко стонала, держась за голову Альвина Мизан. Сидящая на мосту Анетта Ливис тяжело дышала, ее лицо исказило гримаса боли. Ой, Виолентини громко охнула один раз и, размякнув, упала без чувств на руки Саи. «Русалы были уже так близко, что я могла рассмотреть их лица. Они были одинаковыми. Странная, немного пугающая смесь человеческого лица и рыбьего, но абсолютно одинаковыми. У людей даже близнецы не бывают настолько похожими». «Того, кто был рожден в огне, за грань времен не пустит он!» Тут мой взгляд остановился на одном из них. Его глаз пересекал шрам, и меня вдруг озарило. «Экберт?» Я пробежалась взглядом по оставшейся троице, глаза на выкате и взгляд удивленной рыбки. Вот так сюрприз. «Ну, здравствуйте, Эльвин Эйнар Эвальд! Это что же выходит? Слуги герцогского замка не люди?» Не успела я так подумать, как перед глазами потемнело, и прямо передо мной снова возникла черная клякса с рогатой головой. Я непроизвольно отпрянула, но в этом не было нужды. «Того, кто морем был пленен, на дно времен отправит он!» Рогатую тварь снова откинула от меня в сторону но одновременно моя голова вспыхнула настоящим пожаром. И, судя по стонам рядом со мной, то же самое происходило и с другими невестами. Русалы защищали нас от рогатых тварей, а значит и от гибели, ведь существа, возникшие из черных сгустков, пытались утянуть нас за границы моста, где нас ожидала смерть. Но, спасая, они одновременно нас убивали своими прекрасными, но, похоже, смертоносными голосами. Мой взгляд, затуманенный болью, нашел в водах высоко над нами нечеловеческий лик с глазами, изливающими тьму. Море вокруг него волновалось, ходило ходуном. Хозяин этих черных глаз злился? Злился, но выжидал. Легко можно догадаться, чего. Если нас не убьют рогатые твари, а теперь я была уверена, что это его порождение, чем бы или кем бы он ни был — То убьет песнь русалов. Сквозь гул в голове я слышала стоны и плач других невест. С силой зажмурила веки, надеясь, что это уменьшит боль, разрывающую мою голову на части, но это не помогало. На глубине в придонном сне проложен мост за грань времен. «Ух, перестаньте, это убивает!» И тут в моей голове прозвучал знакомый ехидный голос — Что произнесено, несет спасение, что услышано, несет гибель. Ох, вот, значит, о чем предупреждал Гранвиль. Собрав волю в кулак, я пыталась найти выход. Но как его найдешь? Тут же только волшебство поможет. Постойте, волшебство? Сая! Крикнула я, уже задыхаясь от боли и видя на периферии зрения, как по-прежнему кружат над нами черные тени. «Вы маг или нет? Сделайте что-нибудь! Нам нельзя их слышать! Нам просто нельзя их слышать!» Подняв от меня взгляд, Сая какое-то время смотрела растерянно, а потом в ее взгляде проступило понимание. Я не знаю, что она сделала. Не видела никакой магии, не слышала заклинаний. Сая лишь что-то прочертила двумя пальцами прямо в воздухе, как будто какой-то знак, и уже в следующий миг отпустила. О, боги, как же хорошо! Пусть Сая Даркин не унаследовала могущество своего далекого предка Орвина, однако что-то она все-таки умела. Мне хотелось упасть прямо на мосту и лежать неподвижно, так велико было облегчение». «Я ничего не слышала. Совсем-совсем ничего!» Видела, как Сая Даркин машет руками в ту сторону, куда мы держали путь с самого начала. Украдкой глянув на нечеловеческий лик в водах над нами, заметила, как еще сильнее потемнели глаза, которые и без того были чернее самой черной бездны. Но теперь он был бессилен что-то сделать с нами. Мы двинулись вперед. Рогатые твари следовали за нами, но не приближались. Не могли» потому что русалы тоже сопровождали нас, и я была уверена, что они продолжают петь свою завораживающую песню, которую я уже не могла слышать. Наконец мы достигли противоположного конца моста. Перед нами, прямо посреди морских вод, зияла чернотой высокая арка. Как там назвал Силуян этот мост? «За гранью времен?» Интересно, что это означает? Ну, полагаю, стоит нам пройти под этой черной аркой, и мы узнаем, верно? Мы не медлили. Вокруг нас было достаточно того, что до смерти всех нас пугало, и на этом фоне арка была всего лишь аркой. Я прошла под ней следом за Сайей Даркин, которая поддерживала Оювиу Лентини. За мной шли Альвина Мизан и Аннетта Ливис. К финалу второго испытания добралось лишь пятеро из семи прибывших на остров Кархен невест. Зеленоватый сумрак морских глубин раступился, рассеялся и остался позади, а вместо него а, м, высокий сводчатый потолок, ведущий на второй этаж лестницы, портреты странных старичков на стенах, сразу же показавшиеся мне знакомыми, хрустальные люстры. «Как это возможно?» — произнесла Сая Даркин. Судя по тому, что я ее услышала, ее чары либо сошли сами, либо она сняла их, когда миновала опасность. Однако я вполне разделяла ее удивление, потому что тоже сразу узнала это место. И впрямь «Как так вышло, что, пройдя через мост на дне моря, мы вернулись в замок его светлости герцога Кархейского?»